Лено Альдани. Повальное безумие. Пелвис Дресли судорожно корчился посреди деревянной сцены. Голос у него был хриплый, натреснутый. Он переходил то в истерический крик, то в протяжные гортанные вопли. Зрители сидели, затаив дыхание, и как завороженные глядели на толстяка, извивавшегося на полу в бешеном ритме рок-н-ролла. Юные девицы рыдали. Их длинные волосы, собранные на макушке в конский хвост, трепыхались, словно флаги на ветру. Внезапно музыка смолкла. Звуки песни, задрожав в воздухе, в последний раз замерли. Пылвис отчаянно застонал и умолк. Зрители бешено зааплодировали. В зале волнами взметывались руки, тяжело колыхалось море голов. Казалось, еще мгновение и ложи, не в силах удержать восторженно ревущих зрителей, рухнут в портер. Пэлвис поднялся, сжимая в правой руке микрофон. Девицы из первых рядов стали бросать на сцену цветы и веера. Мускулистые подростки в ярких цветастых свитерах с воплем бросились к лесенке, и полицейским лишь с большим трудом удалось их оттеснить. Певец, улезнов от своих буйствующих поклонников, поспешно переоделся в артистическую уборную. Он попытался уйти через служебный ход, но толпа разгадала его намерения. На тротуаре его уже ждали, и даже двойная цепь полицейских не могла служить ему надежной защитой. «Великий несравненный пэлвис! кричали девицы. Пелвис бросился к своей огромной желтой машине. Его тут же окружили журналисты и фоторепортеры. Синьор Дресли! Синьор Дресли! Ярко вспыхнули блицы. Расскажите о вашем последнем турне по Австралии. Правда, что телевидение предложило вам 200 тысяч долларов за 10 выступление. Говорят, вы отказались. Тут подоспел еще один наряд полицейских и стал разгонять журналистов. Толпа навалилась, и цепь была разорвана. Тридцать девиц набросились на певца. Десятки рук схватили его за пиджак и рубашку. Миг и все пуговицы пиджака были оторваны. Столь же быстро исчезли носовой платок и авторучка. Кто-то сорвал с него галстук и выдрал с мясом запонки. «Пэлвис-автограф!» — умоляли и грозили поклонницы. К нему тянулся лес рук. и в каждой была губная помада с уже отвинченным колпачком. Девица окружили, его стиснули, и Пелвис минут десять выводил на блузках помадой свои инициалы «ПД» большими красными буквами. Неистовство самых преданных поклонниц было вознаграждено. Соблазн оказался слишком велик. Удачливые поклонницы поднатужились, Еще раз прорвали цепь, и Пэлвис оказался в новом кольце. Теперь уже сотни блузок требовали автографа. Полицейские пустили в ход резиновой дубинки, но поклонниц не могла остановить никакая боль. Двадцать полицейских были сбиты с ног, и их безжалостно растоптали. Остальные блюстители порядка были оттеснены к стене и обезоружены. И тут случилось непредвиденное, когда людское море уже грозило вот-вот поглотить знаменитость, раздался сухой треск, будто лопнул воздушный шарик, и под растерянными взглядами своих поклонниц король рок-н-ролла исчез. Не успел сеньор Каньотти закончить свою речь, как все 340 депутатов парламента разбились на три враждебные фракции, каждая из которых укрылась за письменными столами. Депутат Каньотти отпустил грубое ругательство в адрес левой оппозиции, и в воздух взвелись чернильницы. Заревела сирена, дежурные полицейские бросились очищать балконы. Достопочтенным депутатам не полагалось драться на глазах у публики. В зале парламента бушевала битва. Полицейские, служащие и сторожа попрятались за дверьми и под столами, готовые вступить в действие, едва у сражающихся и боеприпасы. Депутаты центра, естественно, подвергались огню как правых, так и левых, и самой обильной порцией чернил достались именно им. В отчаянии они ринулись кто влево, кто вправо. Началась рукопашная схватка, в которой каждый дубасил соседа, не разбираясь, принадлежит ли он к дружественному или враждебному стану. Напрасно председательствующий отчаянно звонил в колокольчик. Затем ему в плечо угодила ножка от стула, и он, охнув, рухнул на пол. «Ох!» Один из депутатов в схватке потерял ботинок. кто-то не замедлил его поднять и пустить в ход против врага. Это грозное оружие осеяло панику и опустошение в рядах сражающихся. Тогда депутат Центра, грузная дама в пенсной, сняла туфлю с каблуком-шпилькой и принялась молотить ею по головам окружающих. Больше всех свирепствовал депутат Каньоти, экс-фашист, экс-либерал, экс-неофашист, экс-радикал, а теперь глава партии умеренных правых. Из носа у него текла кровь, по лицу струились потоки чернил, но он, словно разъяренный буйвол, с хриплым рем вновь и вновь бросался в атаку. Сторожа поняли, что начинать надо с этого разбушевавшегося вояки. Они одновременно кинулись на него с разных сторон, но в тот же миг депутат Каньоти исчез. раздался легкий треск словно лопнул воздушный шарик и воинственный лидер умеренных правых растворился в пустоте Был чудесный летний день льми коридоры служащий земельного правы 45-летний женатый бродил по аллеям лунапарка останавливаясь у каждого аттракциона Он долго смотрел, как толстуха исполняла танец со змеей. Побывал в комнате смеха и в пещере ужасов. Это был день его рождения, и он чувствовал себя молодым и счастливым. Покатавшись на телемобиле и элибусе, он отправился к американским горам. Когда он вылез из вагонетки, ноги у него подкашивались, а к горлу подступала тошнота. Нет, в его годы неосторожно и глупо кататься с американских гор. Надо быть осмотрительнее. Он сел за столик на открытой площадке как раз напротив аттракциона летающей блюдца и заказал коньяку. Как только перестанет тошнить, пойду домой. С тоской думал он, потягивая коньяк. Над головой кружили четыре летающих блюдца из сверкающего алюминия. У павильона стояла длинная очередь, жаждущих поскорее очутиться внутри круглых тарелок с узкими иллюминаторами из двух линз, резко уменьшающих все видимые предметы. Глядя в этот перевернутый бинокль, пассажир начинал верить, будто он на самом деле находится в кабине космического корабля на высоте многих сот километров. Амелькаре отвел взгляд от летающих блюдец. От движения этих кружащихся сверкающих дисков его начинало тошнить еще сильнее. Он расстегнул ворот рубашки, и это не помогло. Тогда он решил пройтись, но не смог даже подняться со стула. Веки его отяжелели, все тело словно одеревенело, в ушах стоял нестерпимый свист. Внезапно Амелькаря открыл глаза. Он все еще сидел на стуле, но лунопарк исчез. «Святая Мадонна!» — воскликнул он, озираясь вокруг. Над ним был огромный купол из фосфоресцирующего металла. Справа от него сидел человек, лоб которого был заляпан чернилами, а из носа текла кровь. Слева сидел молодой человек в изодранной одежде без единой пуговицы. На шее у него болтался обрывок галстука, длинные космы падали на лоб. — Послушайте, — сказал альмикары почесывая шею. — Что это еще за шутки? Молодой человек что-то промычал, а сосед справа только пожал плечами. Альмикаре даже вспотел от волнения. Он встал и принялся ощупывать металлическую стенку купола. — Зря стараетесь, — сказал депутат Каньоти. — Я уже пробовал. Тут нет ничего похожего на дверь. Внезапно перед ними появилась кинозвезда Лиан Лэнсфилд. Она была в ночной рубашке, отделанной кружевами. Звезда ввела окружающих изумленным взором, что-то невнятно пробормотала и тут же умолкла в полнейшем замешательстве. Рядом с ней возникла весьма странная фигура. При ближайшем рассмотрении она оказалась Шулером, Эмилио Шулером, знаменитым модельером. На нем были сверхузкие брюки из черного бархата, на ногах позолоченной сандалии, а горло, словно у Тарера обвивал красный шелковый шарф. Все десять тонких бледных пальцев были унизаны перстнями и кольцами. «Сплю я, что ли?» — простонал Эмилио Шуллер. Депутат Каньотти метнул на него грозный взгляд. звезда посмотрела со смешанным чувством восхищения и недоверия, а Пелвис Дресли уставился совершенно очумелыми глазами. Вдруг посреди зала с грозным жужжанием открылся люк, и из него поднялся серебряный цилиндр на кристаллической подставке. Все пятеро невольно попятились к стене, словно ища там защиты. Из цилиндра вылетел сверкающий шар и заколыхался, подобно медузе. «Готов поклясться, что это живое существо», подумал — подумал альмикары Земля раздался голос внутри шара. «Люди Земли! Слушайте меня внимательно!» Собственно, из шара не доносилось никаких звуков, но все пятеро отчетливо слышали каждое слово — Вернее, понимали его значение. Таинственный незнакомец был телепатом. Вы находитесь на борту супергалактического корабля. В данное время корабль совершает облет вашей третьей планеты. Когда наши ученые закончат подробное исследование вашего мозга, мы доставим вас на Землю живыми С незапамятных времен мы исследуем космос, вошли в контакт с тысячами и тысячами мыслящих существ и всегда понимали их обучить и способ мышления. Но ваше мышление остается для нас совершенной загадкой. Ваше поведение земляне противоречит всем законам логики, «Ваши душевки полны сомнения, в вашем в мозгу, мозгу прочно унизилось безумие!» Депутат Каньотти, сжав кулаки, шагнул вперед. «Эй, ты, недоносок!» — крикнул он сверкающему шару. «Слезай с твоей подставки, я пересчитаю тебе ребра, если только они у тебя есть!» Из шара вырвался тончайший голубой луч. И конь получил сильнейший удар по лбу. Трясясь от страха, лидер умеренных правых отполз к стене, словно побитая собака. «Безусловно», «Безусловно — продолжал голос в их мозгу, — «вы представляете собой редкую аномалию, а, возможно, даже единственную в своем роде ошибку природы». Мы уже подвергли исследованиям других индивидуумов вашей породы, а теперь испытываем вас. По окончании опытов мы применим наших ликвидаторов воспоминаний, и когда вы грынетесь на Землю, то все, что с вами произошло полностью, изгладится из вашей памяти. Эмилио Шуллер Величайший законодатель мод робко поднял два пальца. Ну, шар опередил его. Никаких бесполезных вопросов. Мы отлично знаем, что никто из вас не считает себя безумцем или преступником. Но наши сравнительные межрилактические исследования привели нас к совершенно противоположным выводам. Вы все данного безумны. И, и ты, под изразией своей однострунной гитарой над треснутым волосом и, и конкурсиями, которым позади любой клепки. И ты, Шулер, с твоими нелепыми шляпами, приводящими в восторг жён и ужас и мужей. И ты, Леон, Леон светит, с твоей пульгарной манеры, вставляя на показ грудь, приводящую в восторг мужей и ужас жён. «Позвольте!» — воскликнул Альмикаре Доре, привстав от волнения на цыпочки. «Уважаемый сеньор, произошла ошибка, я здесь ни при чем. Я не певец, не законодатель мод и не киноактер, я... Я самый обыкновенный маленький человек, и никто меня не знает!» «Тебя зовут Альмикаре Доре!» — изрек голос Альмикаре И ты, ты типичный представитель физической массы, готовый поклоняться иголам с убогием, жалким мишкам. Именно ты, не задумываясь, облёкся законодательной властью на милицаре невежду каньоти, стоящего сейчас рядом с тобой. Ты самая большая безумница из всех, Альмикара Для наших учёных именно ты представляешь особый интерес. И Я они постараются использовать, использовать предстающуюся им возможность. Альмикары почувствовал, что вот-вот упадет в обморок. «А теперь расслабьтесь!» — прозвучал в их мозгу повелительный голос. «Для, Для вас наступил витамический сон!» Пэлвис Дресли в конце концов принял предложение телевизионной компании, но он потребовал не 200, а 300 тысяч долларов. Представитель компании согласился, не моргнув глазом, ведь Дресли был лучшей приманкой для телезрителей. Лиан Лэнсфит в новом фильме выставил на всеобщее обозрение обнаженные бедра, и зрители вопили от восторга, как сумасшедшие. Эмилио Шулер создал новую модель шляпы высотой почти в полметра и шириной в метр. Своего рода гибрид между ангаром и индейским типи. Сеньор Каньотти в ходе парламентских дебатов теперь все чаще прибегал к увесистым кулачным аргументам и площадным ругательствам, не сомневаясь, что только так можно убедить своих политических противников. Ну а Альмикаре Доре... С ним дело обстояло не так просто. Его, как и четырех остальных, спустили на землю в том самом месте, откуда он вознесся ввысь. Он снова очутился в ярко освещенном лунопарке. Альмикара допил коньяк и встал. Но в голове у него роились какие-то смутные воспоминания и подозрения. Словом, ему было как-то не по себе. И вдруг он вспомнил слова Шара. Мы применим ликвидатор памяти. Э, нет, господа инопланетяне. Я-то помню все, И при том, до мельчайших подробностей. Ваш ликвидатор не сработал, подумал Альмикары. Но, может быть, все это мне только причудилось. Слишком долго смотрел на летающие блюдца, вот фантазия разыгралась. Он долго стоял в мучительном сомнении. Из лунопарка он ушел уже давно, и теперь он почти дома. «Значит, я самый большой кретин из всех пяти», — рассуждал он. «Значит, этот сверкающий шар был прав. А ведь верно! Сколько раз мне хотелось дать этим демагогам ораторам по шее, а я только улыбался и аплодировал. Да и этому пэлвису Дресли тоже». Альмикар почувствовал, что не мешает выпить еще коньяку. Он вошел в бар и тут же вновь ощутил тошноту. В углу четверо молодых людей стояли у проигрывателя, из которого доносился тигринный рев пэлвиса Дресли. В противоположном углу сидела сморщенная старуха в фиолетовом платье. На голове у нее красовалась огромная шляпа с перьями и ассорти из фруктов. На стене висел отрывной календарь. Обнаженная чуть ли не до колен Лиан Лэнсфилд с очаровательной улыбкой уговаривала клиентов пить только Кока-Колу. Альмикара не выдержал. Он содрал календарь и бросил его на пол. Потом выхватил из корзины лимон и запустил им старуху, сбив ее роскошную шляпу. Старуха от изумления застыла с раскрытым ртом. Но Альмикары этого было мало. Он схватил металлический табурет и изо всех сил ударил им по стеклянной крышке проигрывателя. Раздался оглушительный треск, и музыка смолкла. Вот так, сказал Альмикара и гордо направился к выходу. Но у дверей кто-то схватил его за воротник, Он обернулся, и в тот же миг бармен нокаутировал его прямым ударом в челюсть. Двое официантов оттащили его в угол и бросили там, словно ненужную старую метлу. Пришел полицейский. «Но-ка, дыхней, мерзавец!» – приказал он. Впрочем, Альмикара отделался сравнительно легко. Его оштрафовали и посадили на 15 суток за буйство в общественном месте. Счастье еще, что в баре не было моего соседа, депутата Каньотти, сказал про себя Альмикар и переступая порог камеры. Получил бы я тогда не меньше двух-трех лет, да и то принимая во внимание смягчающие обстоятельства. Как-никак это я его избирал. Конец рассказа.